Глава 15. Всё, что происходило дальше, я видела словно бы со стороны. Своё тело, похожее на тряпичную копию меня, раскинувшую в сторону руки, склонившегося над ним Колума, подбежавшего Норфолка. Это было как кино, которое я смотрела в качестве зрителя. Даже боли и той не было, а вместе с ней страха. «Она умерла, Сир», — сказал гном. Я только сейчас обратила внимание на то, что мастер Колум обращается к принцу как к королю. «Ещё есть время. Голос со стороны заставил меня посмотреть на говорившего. Амадеус с интересом наблюдал за своим братом. Северин достал из шкатулки той самой, что я видела тогда в его доме, этот проклятый камень, из-за которого всё и началось. Принц опустился рядом с моим телом на колени. Лицо его было невероятно сосредоточенным. Длинные волосы, мешая, лезли в глаза, и принц отбросил их назад резким взмахом руки. Я увидела, как он приложил к моей ранее камень, накрыл его ладонью так, чтобы яркий вспыхнувший свет не пробился сквозь пальцы. Мгновение ничего не происходило. Колум посмотрел на Норфолка, и в глазах гнома промелькнуло сожаление. Ну же, Кайлин, живи, дыши. Последние два слова Норфолк прокричал почти со злостью. И тут что-то потянуло меня вниз. Зал промелькнул перед глазами, и в тело вместе с вдохом со свистом ворвался воздух. А! закричала я, широко распахнув глаза. Живот скрутило в узел острая боль. Я согнулась пополам, уткнувшись лицом в грудь Северина, и несколько секунд сидела так, пока боль не отступила. Принц обхватил меня руками за плечи, отодвинул от себя и пристально посмотрел в глаза. «Где камень?» Амадеус смотрел на меня, не скрывая своего удивления. Не сомневаюсь, что король впервые видел подобное. Ни один маг до сих пор не мог оживить умершего, и интерес на лице венценосной особы был неподдельным. «Северин. Прошептала я, но он медленно отстранился, поднялся на ноги. «Камень», — требовательно проговорил король. «Он у меня», — ответил Колум и вытянул свою руку вперёд. На ладони матово мерцал кристалл. Его величество поднял шкатулку и позволил гному опустить на бархат драгоценную ношу. Он несколько мгновений рассматривал то, что так жаждал иметь, и затем спросил. «Северин». Камень поменял цвет. Принц улыбнулся. «Не переживай, его энергия восстановится быстрее, чем ты думаешь». Король кивнул и закрыл шкатулку. «Прости, брат», — с наигранным сожалением сказал он. Колум помог мне приподняться. Слабость разливалась по телу, я не могла пошевелить даже пальцем и едва повернула голову, чтобы увидеть, как Норфолка окружила охрана короля. Конечно, я не посмею убить собственного брата». Амадеус поглаживал пальцами деревянную поверхность шкатулки, скрывавшей камень, и смотрел на Северина. На лице последнего не дрогнул ни единый мускул. «Но ты будешь мне мешать, я ведь знаю. Особенно теперь, после того, как я получил артефакт. Поэтому я решил, что тебе стоит немного погостить у господина Вариуса Лоя. Не переживай, в замке Фолк есть приличные, достойные принца крови». Король прокашлялся, подавив смех. «Апартаменты». «Ивариус очень...» Он сделал акцент на последнем слове. «Очень гостеприимный хозяин». Северин улыбнулся и отступил, глядя на брата, а затем медленно развёл руки в стороны. «В этом зале нельзя колдовать, помнишь?» Произнес Амадеус. Стража короля наступала на принца. «Ты не уйдёшь отсюда?» Улыбнулся король. Норфолк пошевелил пальцами, и я увидела, как между ними загорались искры. Глаза Амадеуса расширились. «Ты, кажется, забыл, кто наложил все заклинания на зал? Это моя магия. И я не мог отказать тебе в том, чтобы оставить небольшую лазейку для такого вот неприятного случая». Северин кивнул Колуму. Тот медленно опустил меня на пол, но это действие не осталось незамеченным. Морган в секунду оказался рядом и приставил нож к шее гнома. «Не уйдёшь, коротышка!» Прошипел маг. Колум рассмеялся. «Взять его!» Голос Амадеуса сорвался, и я подавила горький смешок, осознавая, что оказалась всего лишь жалкой пешкой в руках настоящих игроков. Стражники рванулись было к Норфолку, да не тут-то было. Всё произошло слишком быстро. За спиной принца за долю секунды открылся огромный портал. Северин прыгнул в чёрную дыру, которая стала сужаться за его спиной за миг до того, как к нему подскочила стража. Я смотрела на закрывающийся портал, похожий на уменьшающуюся воронку. И вот от прохода осталось лишь воспоминание. Люди короля недоуменно озирались по сторонам, гости все так же бесчувственно валялись на полу. Кажется, никто из них пока и не думал просыпаться. Гном помог мне подняться под присмотром Моргана. Я увидела, как Амадеус, красный от злости, смотрит на место, где секунду назад за спиной его старшего брата закрылся портал. Короля едва не трясло от гнева и злобы. Элаис, стоявшая в стороне, с трудом скрывала усмешку. «Камень!» – шепнула я, опираясь на руку гнома. «Он у короля!» Мастер Колум в ответ только крепче сжал меня за плечи. «Северин думает, что я его не любила», «зачем-то призналась я шепотом». «Именно эта мысль тревожила меня, причиняя боль». «Он думает, что я предала». «Он уверен, что я играла свою роль». «Но так было лишь сначала. Потом все изменилось, вот только Норфолк уже никогда не узнает правду». «Сейчас не об этом надо переживать», ответил гном тихо. «Он оказался прав» потому что с исчезновением Северина весь нерастраченный гнев короля обратился к нам с Колумом. «Этих? В темницу!» — приказал он страже. Нас с гномом оторвали друг от друга. Я едва держалась на ногах, и моему стражнику пришлось почти нести меня на руках. «Колум, я приказываю тебе не колдовать!» — крикнул нам вслед Адеус. Мастер лишь скрипнул зубами в ответ, когда ему пришлось подчиниться. Переступая через тела придворных, стражник, который нес меня, и те, которые сопровождали гнома, покинули бальный зал. Солома воняла. Наверное, её никогда не меняли со времён постройки подземелья. Теперь-то я знала, что, оказывается, во дворце есть и такие помещения. С решётками на маленьких окнах, едва выглядывающих над землёй. С сырыми камерами и снующими в них сворами крыс. Но даже вонь и холод не помешали мне уснуть. Наверное, умереть и воскреснуть всё же не так просто, как кажется. Думала я после того, как, проснувшись, лежала, глядя в окно. Несколько раз я увидела каблуки сапог. Наверное, это мимо прошёл стражник. Я старалась не думать о произошедшем, слепо надеясь на то, что мой отец сможет мне помочь, если, конечно, узнает о том, что случилось. А точнее, если король даст ему такую возможность. Хотя, судя по тому, что по его приказу меня убили лишь для того, чтобы Северин отдал ему артефакт, Можно было не сомневаться, что последние свои дни я скоротаю в какой-нибудь из камер замка Фолк. Впрочем, ещё оставался Эдвард, но на него я почему-то надеялась менее всего. Я поёжилась от холода и ещё глубже зарылась в солому, уже почти привыкнув к смраду, который она источала. Зато так было намного теплее. Вспомнив Северина, я закусила губу и сжала кулаки, впиваясь ногтями в кожу ладони и силясь не расплакаться. Я была рада, что он ушёл от Амадеуса. Но мою радость мрачало осознание того, как мы расстались. Закушенная губа не помогла. Первая слеза скатилась по щеке, оставляя влажную дорожку. За ней следом другая, после которой я ещё сильнее сжала кулаки. «Только не реви!» – велела я себе зло. «Северин!» Я надеялась, что никогда больше не встречу его. То, что зародилось во мне к этому на вид некрасивому и мрачному человеку, давило грудь, заставляло сердце биться пойманной птицей. Теперь я радовалась, что это чувство не успело перерасти во что-то большее. Или просто наивно обманывала себя, не в силах признаться в том, что испытываю к старшему из принцев. «Проклятый Амадеус!» Произнесла я вслух и тут же услышала шевеление в соседней камере, от которой была отгорожена простой решёткой. «Леди Кайлин?» Спросила темнота знакомым голосом. «Колум!» Воскликнула я, почти испытав при этом счастье от осознания того, что нахожусь в подземелье не одна. Как вы? спросил гном. «Кажется, цела», — ответила я. «Только всё тело болит, и я сильно замёрзла. А ещё хочу есть», — темнота рассмеялась. «Вот уж и не думал, что нам повезёт», — сказал мастер Колум и перебрался ближе к самой решётке. Я поняла это по шуршащим звукам и руке, показавшейся в проёме. «Если бы не мои браслеты, мы бы с вами были уже далеко от этой дыры», — заявил гном. «Что с нами будет?» — спросила я тихо. «Вероятнее всего, вас, миледи, заточат в фолк. А мне суждено усладить нашего прекрасного короля видом моей отрубленной головы. Он такое любит». Гном шумно почесался и добавил. «Или отправят меня на виселицу. Даже не знаю, что взбредёт ему в голову». Я вздохнула, а он некоторое мгновение молчал, после чего снова заговорил. «Обидно вот так после стольких лет заточения, едва вкусив воздух свободы, опять оказаться в темнице». Я удивлённо вскинула брови. Вы сидели в фолке? спросила. Да, ответил он, и достаточно долго, чтобы понять, что больше не хочу туда возвращаться. Я снова перевела взгляд на маленькое окошко. Жаль, что в него не видно звёзд. Судя по завываниям ветра за стенами дворца, начиналась буря. Амадеус всё же получил то, что хотел, проговорила я. Камень у него? Удивительно, но в ответ на мои слова гном только рассмеялся. Черта с два!» Колом снова пошевелился, и на этот раз я отчётливо различила тихий перезвон цепей. Его приковали, даже несмотря на то, что сейчас он беспомощен из-за этих проклятых браслетов, сжимающих его запястья. «То есть?» – непонимающе спросила я. «Вас приковали, миледи?» «Нет». – я пошевелила ногами и руками. «Руки и ноги свободны?» «Замечательно». Я почти почувствовала улыбку гнома. «Подойдите ко мне, леди Кобрн». Голос мастера словно манил меня, и я приблизилась к краю, глядя на руку гнома. «Если вы всё сделаете правильно, то мы освободимся и уберёмся из дворца раньше, чем Амадеус поймёт, что брат его обманул». В тёмном дворе замка Фолк горело только несколько зажжённых факелов, освещавших небольшую площадку, посыпанную песком. Окружённый своими гвардейцами, Амадеус Норфолк стоял в центре. За его спиной щетинился Морган, на которого вид главной королевской тюрьмы действовал немного пугающе, хотя маг в своей жизни мало чего боялся. Сами высокие толстые стены и то, что происходило за ними, заставляли его сердце биться чаще. В самых страшных своих мыслях он даже не представлял, каково это оказаться в лапах такого человека, как Вариус Лой. Главный тюремщик находился тут же, склонив голову перед своим королем, Тёмный капюшон скрывал его лицо, которое Моргану от чего-то совсем не хотелось лицезреть. Спустя несколько минут двое людей, одетых по подобию Вариуса, привели заключённого. Морган увидел исхудалого мужчину с длинными отросшими за долгие годы заточения лохмами, одетого в рваные тряпки. "Ваше величество", Лой распрямился и бросил быстрый взгляд на узника замка. Амадеус едва взглянул на стоявшего перед ним человека. Его мало что интересовало сейчас, кроме той вещи, что находилось в его руках. Он приоткрыл шкатулку, любуясь светом, струящимся из её глубины. Как же долго он мечтал получить артефакт. И вот он, наконец, в его руках. «Морган», — бросил он коротко магу, — «убей заключённого. Только быстро. Мне не терпится лично попробовать камень в действии». Морган поспешно вышел вперёд, вскинул руку и метнул в заключённого сгусток силы, достаточной, чтобы смерть сразу нашла свою жертву. Человек замертво упал на землю. Амадеус склонился над мертвецом, извлёк камень из шкатулки, прищурив глаза от предвкушения чуда, и приложил кристалл к огромному ожогу на груди мужчины. Время проходило, и ничего не менялось. Узник продолжал оставаться мёртвым. Мертвее не бывает. Может, камень ещё не восстановился после девчонки кобрн? позволил себе замечание Морган и тут же был вознаграждён уничижительным взглядом. «Нет, прошло достаточно времени. Я знаю. Я уверен». Амадеус пристальнее посмотрел на артефакт и нахмурился. «Неужели?» – пробормотал он и, бросив камень на землю, ударил в него магией. Спустя миг от артефакта осталась лишь зола. «Меня обвели вокруг пальца!» Взревел король и с таким страшным выражением огляделся, что гвардейцы попятились назад. «Это подделка, но как?» Губы короля оттопырились, обнажая белые зубы. «Как и кто это сделал?» Осознание пришло быстро. «Это гном!» Рявкнул король и стремглав бросился к карете. Охрана и Морган ринулись за ним следом. Еще никогда его величество не бегал так быстро. «Словам гнома верить не хотелось. Точнее, я просто не могла поверить в это. Не хочу подвергать сомнению ваши слова, мастер», – проговорила я. «Но всё это даже звучит нереально». «И тем не менее это так», – ответил Колум. «И нам следует поторопиться. Как только его величество узнает, что получил подделку, тот тотчас примчится сюда. Ни вам, моя дорогая леди, ни мне его визит радости не доставит». Колум протянул мне острый обломок. Я в ужасе уставилась на ржавый штырь, которым мой сумасшедший друг просил меня убить его. «Я видел, как вы умирали, Каэлин. Я видел то, что сделал Северин, и что случилось с артефактом. Это, конечно, оказалось неожиданно даже для меня. Но поговорим о тонкостях позже, когда окажемся в безопасности. Король пока не знает, где теперь вожделенный камень. Никто не знает, кроме нас троих. Поэтому сделайте то, что должны». Я отпрянула назад и, закрыв глаза, прижала к груди ладонь. Несмотря на то, что я жила в мире магии и сама в какой-то степени владела её частью, верить в то, что оказалось хранителем артефакта, не хотелось. Но колум не врал. Это было заметно по его глазам и не стал бы гном рисковать своей жизнью напрасно. И всё же сделать то, о чём он просил, казалось невозможным. «Я умру и браслеты расстегнутся», – твердил мастер. Сила, что перешла в вас из камня, меледи, воскресит меня! Я задрожала, отталкивая его руки тянущиеся ко мне сквозь прутья, разделяющие нас решетки. Нет! Голос предательски сорвался от волнения. Нет, и еще раз нет. Я не смогу вас убить, и даже если бы и согласилась, где гарантия, что вы правы, и сила во мне. Что если я действительно вас убью? Что, если это не подействует? Колом поймал мою руку и сжал в своей ладони. «Когда здесь будет король, боюсь, мы можем оказаться мёртвыми уже на пару», сказал он, и в голосе гнома не прозвучало ни капли страха и только призрачная ирония. «Когда я освобожусь, стены этого дворца не удержат нас. Король запер нас в королевской темнице, так как знал, что я не могу колдовать. А ваших сил хватит разве на то, чтобы отгонять от нас крыс? Его Величество обо всём позаботился, я не могу ослушаться его приказа, пока на мне эти проклятые браслеты. А вы...» Он поморщился. Вы прекрасно знаете, что у вас, меледи, нет силы, которая могла бы помочь нам освободиться. Когда Амадеус узнает, что камень не настоящий, он первым делом примчится сюда, повторил Колум. Меня точно убьет, а вас будут пытать, так как будут подозревать в сговоре с принцем Северином. Возможно, это и так в планах нашего милостивого монарха, но стоит ли проверять мои догадки? Боже, Я прижалась разгорячённым лбом к прутьям решётки. Мне уже не было холодно. Тело вспотело от страха, его разве что не било зноб. «Я ведь была в библиотеке, Колум, произнесла я. «И читала легенду о кристалле и каменном троне. Это полный бред, сказка!» «Кристалл ищет избранного», – напомнил мне гном. «И нашёл». Он выдержал паузу, после чего коротко подвёл итог своим предположениям. «Вас!» Я отмахнулась. «Но это не могу быть я!» – возразила жестко. Колом пресек слова, готовившиеся сорваться с моих губ. «Кейлин, при всем моем уважении, король может быть здесь с минуты на минуту. Возможно, в этот самый момент он уже знает о камне и спускается сюда по нашей душе. Делайте то, что я вам говорю. Пусть это трудно». «А вы сами?» – спросила я с надеждой в голосе. «Не могу из-за этих же цацок». Он звякнул браслетами. «Давайте вы сейчас сделаете то, что я прошу, а потом, если всё удастся, мы поговорим. Но уже где-нибудь в более приятном месте». Я медлила. Рука обхватила обломок. Пальцы сжались. «Давайте же!» Почти закричал Колум. «Бейте в сердце, а потом просто положите руки на место удара. Только сперва удостоверьтесь, что я умер. Только не медлите с воскрешением, иначе вместо меня появится живой труп». «Сумасшедший!» крикнула я в ответ. Колум прижался грудью к решётке, распахнув кафтан. Я зажмурилась и ударила. Он глухо застонал, и я ударила снова, чувствуя, как внутри пробуждается тошнота. Как же оказалось страшно отнимать чью-то жизнь. Что-то тёплое брызнуло на мои руки, и я открыла глаза, увидев, как гном повалился на бок. «Мастер Колум!» Я выронила примитивное оружие. Слёзы снова наполнили глаза. Я видела, как мой единственный союзник дёрнулся всем телом, Затем задрожал, раскинув руки в стороны и загребая вонючую солому на полу. Потом он страшно захрипел, и я испугалась, что только ранила его. Испуганной тенью метнулась в дальний угол, подтянула груди ноги и в ужасе стала смотреть на предсмертные конвульсии человека или почти человека, которого только что смертельно ранило. Руки дрожали. Да что там руки, я вся тряслась, подобно тому, кто умирал рядом. Прошло несколько минут, пока он, наконец, не замер. Колум, я надеюсь, вы не ошиблись. Подумала отчаянно и, приблизившись к решётке, протянула руки в соседнюю камеру. Гном упал дальше, чем я надеялась, и пришлось схватить его за руку и тянуть к себе, упираясь ногами в пол. Сердце билось, как сумасшедшее. Я боялась, что убила Колума. Я боялась, что опоздаю, и потому, едва смогла дотянуться до груди своего союзника, сразу положила ладонь на его рану, ощутив горячую кровь под пальцами. Меня снова затошнило, и я с силой втянула воздух через сжатые зубы. Кровь всё ещё толчками выходила из обмякшего тела гнома. Я плакала и молилась, чтобы он ожил. Мгновение ничего не происходило. А затем из моих рук хлынул настолько яркий свет, что я закрыла глаза, ослеплённые им. А потом колом пошевелился. Тюремная камера оказалась пуста. Одинокая крыса списком убежала, едва завидев людей с факелами, и бегущего впереди мужчину, лицо которого было искажено от ярости. «Нет!» – прозвучал вопль в стенах тюрьмы. Король остановился и заставил себя успокоиться. Злость распирала его грудь. Хотелось убивать любого, кто попадется под руку. Ярость казалась настолько сильной, что блондин сжал пальцы в кулаки, впившись ногтями в кожу ладоней. Это помогло, и спустя несколько секунд Амадеус заставил себя войти в камеру и спокойно поднять браслеты, валявшиеся на соломе, от которой воняло крысами, испражнениями и тленом. Даже не поморщившись, Его Величество опустил взгляд и рассмотрел пятно крови, растёкшееся у решётки между камерами. Всё, что осталось от его пленников. «Сир!» Морган шагнул в свет, факел осветил его худое лицо. «Теперь, по крайней мере, я точно знаю, что легенда не врала», сказал король, обращаясь скорее к самому себе, чем к окружавшим его людям. «Он спрятал его от меня в Кейлин. Иначе быть не может. Ведь не мог камень выбрать эту девчонку?» Эту бездарность!» Амадеус развернулся и направился к выходу из темницы. Через шаг от него следовал Морган. «Ты знаешь, кого теперь искать». Не оглядываясь на наёмника, произнёс король и стал подниматься по ступеням вверх.